Сидя за рулем из скалы, Линси выглядела расслабленной и веселой, чего нельзя сказать о Джой. Девушка, хоть и смотрелась соблазнительной куколкой, но внутри была вся на нервах. Она теребила платье, то открывая окно машины, то закрывая его. Эй, брякнула Линси, хватит. Все будет хорошо. Я побуду немного с вами, разряжу обстановку и потом свалю. Идет? Джой молча смотрела на проезжающие машины. Идет? — повторила Линси. — Да, — отозвалась подруга, вернувшись в реальность. — Просто я... — Да не загоняйся ты так, коза. Пойти на свидание с парнем не страшнее, чем выйти на ринг, где тебе могут отбить голову. Поверь. Сделав глубокий вдох, Джой немного расслабилась. Посмотрев в зеркало заднего вида, она вновь не узнала себя. Губы, накрашенные блеском, уложенные волосы, румяна на щеках. Неужели она всегда была такой красоткой, просто не так преподносила себя окружающим. Ты отлично выглядишь, подбадривала Линси. Логан челюсть пола будет подбирать, когда увидит тебя. Сказать честно, Линси провела пальцами по мускулистым ногам Джой. На каблуках твои икры выглядят просто божественно. Я почти завидую. Тебе бы сиськи, как у меня, было бы вообще шик. Никак без подкола, улыбнулась Джой. Ну хоть в чем-то же я должна быть лучше. Захлопнись. Девушки посмотрели друг другу в глаза, словно они самые близкие люди на земле. Словно они знакомы тысячи лет и понимают все без слов. Я люблю тебя, коза, сказала Джой. И я тебя, ответила Линси. Смотри, это вроде бы Логан. На перекрестке загорелся зеленый свет. Линси повернула в сторону кафе с красной вывеской. В этом районе вечерний город выглядел на редкость красочно и сочно. Народа на улице поуменьшилось. Пыль прибили уборочные машины. Воздух стал более свежим после палящего солнца на протяжении целого дня. Облокотившись одной ногой о стену дома, Логан что-то рассматривал в экране смартфона. Стильная красная шапочка на голове, спортивный костюм с тремя полосками по бокам, белые отполированные кеды. Все то же кольцо в носу. Он не был красавцем, что рекламирует нижнее белье от Кельвин Кляйн, но в нем явно просматривалось нечто, отчего у девушек начинало чаще стучать сердце. Линси припарковала машину возле кафе. Они вышли из автомобиля, и Джой сразу же почувствовала себя голой. Словно все вокруг смотрели только на нее. Вечерний ветер развивал подол платья. Туфли немного натирали ноги, но то, как посмотрел на нее Логан, окупило все. Парень убрал телефон в карман Олимпийки и широко раскрытыми глазами подошел к Джой. Протянул руку, согнутую в локте, и, как истинный джентльмен, предложил спутнице поддержку. Несколько секунд Джой стояла в растерянности, но вскоре, сообразив, что к чему, приняла его жест. Сама галантность. Линси подмигнула логану. И тебе привет, как голова? Уже лучше, спасибо. Логан посмотрел на Джой и улыбнулся. Не ожидал увидеть тебя в таком. Думаешь, я выгляжу как дура? – спросила Джой. Нет, замялся Логан. Я совсем не это хотел сказать. Просто ты сегодня другая. Мне очень нравится. Платье тебе к лицу. Просто, извини, я немного растерялся. Растерялся он. Линси убрала прядь русых волос за ухо. Посмотрев на подругу, Джой скорчила злую гримасу, дав понять, что Линси пора заткнуться. Ты обещал показать нам интересные места, сказала Джой точно идем здесь недалеко а что там спросила линси ты не любишь секреты не особо особенно в компании незнакомого парня не доверяешь мне логан шел вперед джой держала его под руку а то что я спас вас от тех придурков не считается кстати как они не пристают больше нет ответила джой не хватало чтобы линси растрепала о том что тими окунули головой в унитаз После разговора с тобой они ведут себя вполне прилично. Прям поинки. Ну и замечательно. Треплясь о разной ерунде, молодые люди плутали в лабиринтах города, смеялись и рассказывали друг другу забавные истории из жизни. Джой совсем расслабилась и стала вести себя как всегда. Только небольшая мозоль на ноге никак не давала забыть о том, что она идет на каблуках, а не в привычных кроссовках. Логан спорил с Линси, а Джой любовалась его профилем. Угловатое наглое лицо уличного хулигана, но в то же время такое притягательное, что сложно оторвать взгляд. На улице окончательно стемнело, дворы стали уже, фонари горели через раз. Еще пара сотен метров, и Джой начала чувствовать, что-то не так. — Куда мы идем? — спросила девушка. — Сколько еще до твоего места? Логан убрал руку и посмотрел на подруг. — Глядели фильм «Эффект бабочки?» — спросил парень. — Первую, вторую или третью часть, — отозвалась Линси. — Как по мне, так на первой части нужно было остановиться. Никто не смог переплюнуть я, что на Кучера. — Вы верите в то, что каждое наше действие несет за собой последствия? — продолжил Логан. — Что если бы несколько дней назад вы не пошли гулять, то мы бы не встретились. Или все это судьба, и если нам суждено узнать друг друга, то рано или поздно мы все равно бы повстречались. Что это? Шаг влево, шаг вправо и твоя жизнь пошла по совсем другому вектору. Тебя потянуло на философию?» — спросила Линси. Как только Логан убрал руку, Джой сразу заметила. Он изменился. Что-то в нем стало настораживать. Может, не нужно было так безответственно следовать за, по сути, абсолютно незнакомым человеком? О чем она только думала? Взглянув на свои туфли, рассмотрев платье, Джой поняла. Наряд точно не для того, чтобы быть готовой ко всему. «Черт!» — тихо выругалась девушка. «Что такое?» — спросила Линси. «Ничего, просто будь внимательнее», — прошептала Джой, чтобы Логан не слышал их разговора. «Я думаю, что все-таки эффект бабочки — не пустая болтовня», — не обращая внимания на девушек, продолжил Логан. «И если бы несколько дней назад вы не пошли в тот клуб, где ты выбила все дерьмо из своей соперницы, вы бы не оказались здесь». «О чем ты говоришь?» Линси почувствовала, как по телу прошелся холодок. Он привел их на пустую стоянку, где из машин был только черный фургон. И в тот момент, когда она заметила его, у автомобиля включились фары. Двери раскрылись, и из салона вышли двое крепких мужчин. Линси не видела их лиц, фары били по глазам. Но, судя по силуэтам приближающихся, они были явно крупнее Логана. «Ты хорошая девушка, Джой!» Логан достал из кармана Олимпийки револьвер и наставил доллар в лоб Линсе. Я думаю, что даже на каблуках ты не сдашься без боя. Поэтому я упрощу тебе задачу. Джой смотрела в это наглое лицо и не могла поверить, что повелась на все это. Он заманил их. Все, что он делал, говорил, все это было притворством и ложью. Все лишь для того, чтобы привести сюда, в место, где даже собаки не сядут гадить. Будешь рыпаться? Продолжил Логан. Снесу ей башку к чертям. Линси широко раскрыла глаза, не веря, что дуло револьвера уперлась ей в голову. Двое мужчин подошли совсем близко. Смуглые, небритые, по виду не старше сорока, но с такими лицами, что коленки начинали трястись. Это не Тимми и его малолетние дружки-отморозки. Это настоящие бандиты, — подумала Джой. Дело дрянь. — Садись в фургон, — рявкнул человек, держа плетеный мешок в руках. — Логан. Джо реально испугалась. «Это уже не шутки. Что все это значит? Какого хрена?» «Видишь ли», — ответил он, — «некоторым людям очень понравилось, как ты отмудохла ту негритянку». «Прошу», — шептала Линси, стоя с револьвером возле головы. «Не надо, мы просто уйдем, и все». «Теперь эти люди хотят тебя», — сказал второй мужчина с непонятным акцентом. «Ты», — он кинул мешок под ноги Линси, — «ехать с нами, как бонус». Линси так сильно задрожала, что не могла даже пошевелиться. Смотря на двух здоровяков и Логана, держащего лучшую подругу на мушке револьвера, Джой соображала, как стоит поступить. Нельзя быть растерянной. Нельзя дать этой ситуации идти самотеком. Все может закончиться очень плачевно. Девушка хотела потянуться к сотовому телефону, но вспомнила, что она в платье, а ее мобильник у Линси в сумочке. Логан смотрел на Джой, понимая, что она прикидывает все варианты. Ты не сможешь ничего сделать, сказал он. Это не та ситуация, где все можно решить кулаками или бегством. У нас заказ на тебя. Линси поедет прицепом. Увы, Джой. Но либо так, либо я прострелю ей голову, и ты все равно поедешь с нами. Глядя в его лицо, Джой стало ясно, он прав во всем. Ничего не поделать. Отпустите ее, и я поеду с вами сказала Джой, смотря в заплаканные глаза подруги. — Она ничего не расскажет. даже. же? Линси затрясла головой в поддержку ее слов. «Честно, — Честно-честно, ничего не скажу никому. — Хватит! — прервал ее мольбы мужчина с акцентом. Подойдя к Линси, он поднял мешок и одел ей на голову. — В машину! Грубая рука толкнула хрупкую девушку в сторону фургона. Заплетаясь в ногах и плаче, Линси поплелась к автомобилю, словно на казнь. — Ты пожалеешь об этом. Джой оскалила зубы и посмотрела на Логана. «Я тебе обещаю, сука, ты пожалеешь!» «Сколько экспрессии!» Логан взял второй мешок и накинул его на голову Джой. «Шагай давай!» Под топот каблуков Джой последовала за подругой, проклиная весь мир и себя за то, что решилась на это свидание. Что теперь их ожидает, покажет время. Но в одном Джой была уверена на все сто процентов. Так просто она не сдастся. При первой же возможности удар по голове, темнота. Тело Джой закинули в фургон рядом с подругой, сидящей возле стенки. Линси тихо плакала, обхватив колени руками.